Глава 59. В отсеке для экипажа они выбирают себе места. Несмотря на то, что полный комплект Розии состоял более чем из 10 человек, им здесь тесно уже вчетвером. Джустин чувствует, что такая близость всех напрягает. Она сидит на нижней койке. Колдуэл садится на соседнюю напротив. Галокер расположился на полу, скрестив ноги по-турецки, а Паркс прислонился к стене. Мелани обращается к ним, стоя в проходе возле двери. Джустин вытерла ей волосы полотенцем, повесила куртку, джинсы и футболку сушиться и обернула её ещё в одно полотенце вместо халата. Руки Мелани находятся под полотенцем за спиной, потому что Паркс снова надел наручники. Это была её идея. Она повернулась к нему спиной, держа руки вместе и терпеливо ждала, пока он их надевал. По её лицу видно, что она сильно напряжена и изо всех сил старается держать себя в руках. И дело не в чувстве голода, это скорее напоминает посттравматический синдром, когда ты стал свидетелем убийства или ограбления и долго не можешь прийти в себя. Жстин замечала страх в лице Малыни и раньше, но это какая-то новая смесь, которую Жстин некоторое время пытается рассмотреть. Ей становится понятно, какой ингредиент здесь главный. Это неопределённость. Она впервые представляет себе, кем Мела не могла бы быть, не случись катастрофы, если бы её не укусили и не заразили. Перед ней стоит ребёнок. Этот ребёнок всегда думает о себе как о ребёнке, за исключением моментов, когда чувствует запах крови, тогда на короткое время она мало не превращается в животное. И посмотрите, как прагматично, как безжалостно она с этим справляется. Но Джустин видит только проносящийся поезд этой мысли. Когда Мелани начинает говорить, их внимание полностью приковано к ней. «Я должна была вернуться раньше», — говорит она, обращаясь к каждому отдельно. «Но я была напугана, поэтому убежала и спряталась сначала». «Им не нужна завязка, как в спектакле, малыш», — бросает Паркс в наступившей тишине. «Просто скажи им». Но Мелани всё равно решает рассказать всё с самого начала — как будто не может иначе. Ночное посещение театра она описывает кусками и сугубо информативными фразами. Единственное, что выдаёт её волнение это переминание с ноги на ногу. Наконец-то она доходит до момента, когда посмотрела вниз с балкона своими приспособленными к темноте глазами и увидела, что там происходило. Они были похожи на тех людей, которых я видела на базе, говорит она с блестящей чёрной штукой над головой, а волосы шипами торчат в разные стороны. На самом деле, мне кажется, это те же люди с базы». Джустин чувствует, как её желудок заворчал. «Юнкеры, наверное. Это самые плохие новости, которые они могли сейчас услышать». «Их там было очень и очень много. Они боролись друг с другом с палками и ножами в руках, хотя это было не по-настоящему. Не совсем по-настоящему». Они только притворялись, что дерутся. А ещё у них были винтовки, такие же, как и те, что стоят в больших стойках на стенах. Но они их не использовали. Они использовали только палки и ножи. Сначала ножи, потом палки, потом опять ножи. Человек, который был там главным, говорил им, когда и с чем сражаться. И кто-то спросил у него, когда им можно будет перестать, и главный ответил, что только тогда, когда он скажет. Майло не бросает взгляд на Кэролайн Колдуэлл. Её лицо непроницаемо. Сколько их там было? спрашивает Паркс. Я попыталась подсчитать, Жан Паркс, и досчитала до 55. Но можно было считать и дальше, если спуститься ниже. Часть помещения я не видела, а спускаться ближе не хотела, чтобы они случайно не услышали меня. Я думаю, их там было больше. Господи, взвывает Галакер с отчаянием Я знал, я знал, что они не остановятся. С чего ты взяла? спрашивает Колдол. Что это были те же люди, которые напали на базу? Я узнала некоторых из них, быстро отвечает Мелони. Не по лицам, правда, а по одежде. На многих были куски металла с узорами. Я вспомнила эти рисунки. А у одного было слово на руке написано: безжалостный. Татуировка переводит паркс. Наверное, соглашается Малони и снова переводит взгляд на доктора Колдул. А потом, пока я смотрела, пришли ещё трое мужчин. Они говорили о том, что напали на новый след, но потеряли его в итоге. Главарь сильно разгневался и послал их обратно. Он сказал, что если они не вернут пленных, то станут грушами для тренировок с ножами и палками. Это, кажется, конец истории но Мелани продолжает стоять, немного нервничая, ожидая, что будут ещё вопросы. «Господи боже!» — стонет Галлахер. Он опустил голову и стиснул её в руках. «Что же нам делать?» — обращается Джустин к Парксу. «Как и ни крути, а он единственный, кто может сформулировать свою стратегию действий. Он единственный, кто может вытащить их отсюда, из положения, когда Z-блокатор закончился», а на пороге расположилась армия кровожадных сумасшедших. Она слышала рассказы о том, что юнкеры делают с людьми, которых берут в плен. «Возможно, это чушь, но достаточная для возникновения стойкого желания, чтобы тебя не взяли живым». «Что же нам делать?» — повторяет Галлахер, поднимая голову. Он уставился на неё так, будто она сумасшедшая. «Мы уходим отсюда! Убегаем! Сейчас же!» «Нет, пока рано!» Медленно говорит Паркс и продолжает, когда все обернулись на него: Лучше ехать, а не бежать. Я, может быть, в части от того, чтобы завести генератор, да и в текущем положении дел он наш единственный шанс. Так что сделаем перерыв, забарикадируемся и будем сидеть здесь, пока я его не починю. Это ненормальное поведение, размышляет Колдол. Вы правы, Киров. Да, согласен говорит Паркс, одаривая её проницательным взглядом. Они были в конвое, когда мы их увидели. Использовали транспортные средства с базы, чтобы преодолевать большие расстояния. Переход к постоянной статической базе, командный пункт какой-то это бессмысленно. Группе таких размеров будет трудно жить без занятий земледелием, мародёрством, как оказалось, трудно обеспечить даже нас вчетверых. Ничего себе, говорит Джастин, качая головой. Почему бы тебе не пойти и не сказать им это, Кэролайн? Они чуть не совершили там глупую ошибку. Им нужны ваша мудрость и дальновидность, чтобы собраться и вместе думать в правильном направлении. Колдул игнорирует этот выпад. Мне кажется, мы упускаем что-то, из-за чего вся ситуация теряет смысл, говорит она тоном следователя. Сейчас это звучит как абсурд. Паркс отходит от двери, потирая плечо. Мы заперты. Говорит он снова: "Никто не выходит отсюда, пока я не разрешу. Рядовой, вы нашли клейкую ленту в этих шкафчиках?" Гала хиркивает: "Да, сэр, три полных рулона и один начатый. Заклейте смотровые щели, сделаем вид, что здесь давно никого нет. Мы не знаем, видели ли они сигнальную ракету". Когда Парк вспоминает об этом, Джастин чувствует прилив стыда и страха, когда она выпустил ракету прошлой ночью, то могла привести Юнгеров прямо к ним. Паркс должен был застрелить её, когда у него был шанс. Ещё надо проверить, что у нас с водой, говорит он теперь. Док, вы собирались проверить фильтрационный бак. Бак полон, говорит Колдол. Но я бы не советовала пить из него, пока не заработает генератор. Там водоросли внутри, и, вероятно, вода сильно загрязнена. Мы можем полагаться на фильтры, но только когда к ним начнёт поступать энергия. «Тогда, я думаю, мне лучше вернуться к работе», — говорит Паркс, но не уходит. Он смотрит на Мелани. «Ты как?» — спрашивает он. «Держишься? Почти сутки прошли с тех пор, как мы последний раз наносили Z-блокатор». «Сейчас я в порядке», — отвечает ему Мелани в том же прагматичном тоне, как будто они обсуждают дела, не касающиеся их напрямую но я чувствую запах от всех вас. Мисс Джустина и Галлахер не сильно пахнут, а вы и доктор Колдел сильно. Если я не смогу пойти на охоту ещё раз, вам лучше найти способ, как изолировать меня». Галлахер быстро поднимает взгляд, когда Мелани говорит, что чувствует его запах, но вслух ничего не произносит. Он выглядит немного бледным. «Наручников и намордника не хватит», — спрашивает Паркс. «Я думаю, что...» что могу снять с наручники и без ключа, если придётся, — говорит ему Мелани. — Это будет больно, потребуется содрать кожу с рук, но я бы смогла. И тогда одномордника было бы очень легко избавиться. — Там есть клетка для образцов лаборатории, — замечает доктор Колдуэлл. — Я считаю, она достаточно большая и прочная. — Нет, — выплёвывает ей в лицо Джустин. Гнев, который заснул, пока Мэла не говорила, теперь зевнул, потянулся и проснулся в одну секунду. «Звучит неплохо», — говорит Паркс. «Подготовьте её, док. Малыш, будь рядом с ней. Если что-нибудь почувствуешь...» «Это абсурд», — констатирует Колдуэлл. «Вы не можете полагаться на её самоанализ». «Мы не можем полагаться только на тебя», — говорит Джустин. «С тех пор, как мы покинули базу, у тебя руки чешутся добраться до неё». Я смирилась с тем, что придётся подождать, пока мы не доберёмся до маяка, говорит Колдул. А пока мы здесь, совет выживших пусть сделает свой выбор. Он слышал нас обеих. Жстин успевает дважды выругаться, прежде чем Паркс хлопает её рукой по плечу и разворачивает к себе лицом. Внезапность такого действия застаёт её врасплох. Он почти никогда не прикасался к ней и никогда с той неудавшейся попытки на крыше дома у Энрайта Хватит, говорит он. Ты нужна мне в машинном отделении, Хелен. Остальные знают, что делать, или что желательно было бы сделать. Малыш отправляется в клетку. Но вы не прикасайтесь к ней, Док, я запрещаю. Если скальпель коснётся её, вы ответите за это мне. И поверьте, слайды, что вы так аккуратно расставляли всю ночь, не переживут этого. Мы поняли друг друга. Я сказала, что подожду. Я верю вам. Я просто говорю. Хелен, Джустин задерживается на мгновение. Если она подойдёт к тебе, говорит она Мелони, просто кричи, и я прибегу. Она следует за парком в машинное отделение, где он закрывает дверь и опирается на неё. Я знаю, что дело плохо, говорит Джустин. Я не пытаюсь сделать ещё хуже, просто я не доверяю ей. Я не могу. Всё нормально соглашается Паркс. Я не виню тебя. Но с малышкой ничего не случится. Даю тебе слово. Облегчение слышать такое от него. Значит, он признаёт Мэлони в качестве союзника и не позволит никому причинить ей вреда. Но я хочу попросить тебя о взаимной услуге, продолжает Паркс. Джостин пожимает плечами. Хорошо, если я смогу, что? Узнаю, что она видела на самом деле. Что? Джустин, а задача на мгновение. Это не злость и не раздражение, она просто не может понять, что Парс говорит. С чего бы ей лгать? С чего бы тебе думать, что она Чёрт, из-за того, что сказала Кэролайн, потому что она воображает себя антропологом, она ни черта не знает. Нельзя ожидать от психопатов Юнгеров, чтобы они принимали рациональные взвешенные решения. Наверное, нельзя соглашается Паркс. Тогда о чём ты говоришь? Хелен, малыш говорит полную чушь. Я уверен, что она видела что-то прошлой ночью, и это, вероятно, напугало её, потому что она искренна в своём желании поскорее уехать. Но это были не Юнкеры. Джостин снова начинает сердиться. Почему? спрашивает она. Откуда ты знаешь? И сколько раз она должна проявить себя, чтобы ты начал ей верить? Ни одного. На ней уже многое держится. Она важный член нашей команды. Но её история разваливается по частям. Он поднимает одно из руководств, оставленное им на генераторе, и откладывает его в сторону, чтобы сесть. Паркс не выглядит счастливым. Я могу понять, почему ты не хочешь принять это, говорит Джастин. Если они следовали за нами с базы, значит, мы облажались. Мы оставили след. Парс издаёт звук, похожий на смесь фырканья и смеха. Мы оставили след, по которому можно вернуться обратно с ведром на голове, говорит он. Я не об этом. Просто Он поднимает руку и начинает загибать пальцы. Она говорит, что видела только мужчин, ни одной женщины. А значит, это временный лагерь. Так почему они не установили периметр? Почему она запросто прошла туда, посмотрела и вышла, оставаясь незамеченной? — Может, у них паршиво обстоят дела с безопасностью, Паркс? Не у каждого есть такой набор навыков, как у тебя. — Может быть. И эти парни, которые пришли как раз в нужный момент и сказали, что идут по следу. И татуировка. У рядового Барлоу на базе была та же татуировка. Вот совпадение. — Совпадения случаются, Паркс. — Иногда. — Иногда. Соглашается Паркс, но ещё есть Рози. Рози? А она тут причём? Она была не тронута. Мы нашли её стоящую здесь на улице без единой царапины. Никто не пытался вскрыть дверь или разбить окна. На ней была лишь грязь и никаких отпечатков. Я с трудом верю, что 50 юнгиров могли пройти здесь и не увидеть её. Или увидеть и не захотеть осмотреть, что внутри. Развивая мысль с трудом верю, что тебе и Галахиру удалось бы вчера раздобыть еду, не наткнувшись на них. А ещё они не заметили твою сигнальную ракету. Если они действительно идут за нами, то пропускают чёртову тучу событий. Джостин ищет контраргументы и находит, причём в самом очевидном месте, которого Паркс не заметил. Косые взгляды на Колдел создавало ощущение, что Мелони рассказывает историю только ей. Разговор с доктором над головами всех остальных в комнате. Поэтому Джустин не спорит. Нет смысла, когда она более чем наполовину согласна. Но и так просто сдаваться она не готова. Джустин не собирается тут же бежать допрашивать Мелони, не узнав в чём суть игры Паркса. "Так до зачем ты это сделал?" спрашивает она. "Там, в отсеке для экипажа" сделал что? Отдал приказ забаррикадироваться. Если Мэлони лжёт, никакой опасности нет. Я этого не говорил. Но ты не пытался докопаться до истины. Ты действовал, как будто поверил каждому её слову. Почему? Паркс думает об этом некоторое время. Я не хочу доверять нашей жизни воле случая, говорит он. Думаю, что она врёт, но я могу ошибаться. Это было бы не в первый раз. Ерунда, Паркс, ты не настолько самокритичен. Почему бы тебе самому не поговорить с ней? Паркс потирает глаза. Внезапно он начинает выглядеть очень уставшим, уставшим и, возможно, постаревшим. Это что-то значит для неё, говорит он. Я не знаю что. Но она слишком напугана, чтобы говорить об этом. Я не заставил её говорить, потому что не имею ни малейшего понятия, что же она там увидела. Поэтому я прошу тебя узнать об этом, чтобы не давить на неё. У меня так не получится, я с ней не в тех отношениях. Впервые за всё знакомство с Парксом он на самом деле удивил её. Недолго думая, она наклоняется вперёд и целует его в щёку. Он заставает не надолго Может быть, потому что она поцеловала его в шрам или просто от неожиданности. Извини, говорит Джостин. Не стоит, быстро отвечает Паркс. Но если ты не против, я хотел спросить. Это за то, что ты говорил о ней как о человеке с чувствами, которые нужно иногда уважать. Мне показалось, что такое событие нужно как-то отметить. Хорошо, говорит Паркс. Ты хочешь обсудить её чувства? Мы могли бы Может быть, позже, отвечает Джустин, направляясь к двери. Я бы не хотела отвлекать себя от работы или подкреплять твои надежды, добавляет она про себя, потому что парк до сих пор ассоциируется у неё с кровью, смертью и жестокостью. Почти так же сильно она связывает с этими понятиями и себя. Начать встречаться действительно плохая идея для обоих. Они могли бы завести детей, например, Она проходит через лабораторию, где видит, что Колдол уже установила клетку. Клетка раскладная, но крепкая. Купа сеть из толстой проволоки, каждая сторона фото 4. По бокам стальные стойки, две из которых крепятся к стенам лаборатории. Она находится в углу, где не мешает доступу к рабочим поверхностям и оборудованию. Майлани сидит в клетке, прижимая колени к груди. Колдол занята почти тем же, что и Паркс капитальным ремонтом сложного оборудования электронного микроскопа, самого большого предмета в лаборатории. Она так глубоко погружена в свою работу, что не слышит, как входит Джустин. Доброе утро, мисс Джустин, говорит Малани. Доброе утро, Малани, эхом отзывается Джустин, но смотрит на Колдул. Что бы ты ни делала, говорит она доктору, это подождёт. Сходи на перекур или просто прогуляйся. Колдула барабачивается. Почти впервые она позволяет своей неприязни выразиться на лице. Джустин приветствует её неприязнь как друга. Наконец-то кто-то высунулся из-за эмоциональной баррикады. «То, что я делаю, очень важно», — говорит Колдуэлл. «Неужели? Очень жаль. Убирайся, Кэролайн. Я скажу, когда можно будет вернуться». Долгое время они смотрят друг другу в глаза, заняв почти боевые стойки. Похоже, Колдул могла бы ввязаться в драку, несмотря на свои раненные руки. Но она этого не делает. Возможно, из-за рук тоже. Она действительно плохо выглядит. Сильный ветер, и тот отправил бы её в нокаут, не говоря о хлестком ударе в голову. Тебе следовало бы изучить удовольствие, которое ты получаешь от запугивания меня, говорит Колдул. Нет, это бы всё испортило. Ты должна спросить себя, не останавливается Колдул. Почему ты так упорно видишь во мне врага? Если я сделаю вакцину, можно будет вылечивать людей, таких как Мелони, уже и меньших частичный иммунитет к вире кардицепса. И это спасёт тысячи и тысячи других детей от такой жизни, как у неё. Какую чашу весов ты выбираешь, Хелен? Что приведёт к счастливому концу в итоге? Твоё сострадание или моя работа? Или ты кричишь на меня и не уважаешь, чтобы не задавать себе подобных вопросов? Может и так признаёт Джостин. А сейчас делай как велено, выметайся. Она не стала ждать ответа. Просто выталкивает Колдел из лаборатории в отсек для экипажа и закрывает за ней дверь. Дверь так слаба, что это не трудно. Но дверь не закрывается. Джостин стоит несколько секунд у двери на случай, если Колдел попытается вернуться, но дверь остаётся закрытой. Удовлетворённая тем, что они наконец остались наедине, Justine подходит к клетке и опускается на колени рядом с ней. Смотрит сквозь прутья на маленькое бледное лицо внутри. Привет, «Привет говорит она. Привет, мисс Justine. Нормально, если мы, начинает она, но потом находит слова получше. Я зайду. Нет, визжит Мелони. Не надо, оставайтесь там. Когда Justine кладёт руку на дверь и отодвигает засов, девочка отползает в другой конец клетки. Она зажимается в самый угол. Джостин останавливается. Дверь полуоткрыта. Ты сказала, что пахнет только чуть-чуть, говорит она. Тебе некомфортно? Пока нормально, осторожно отвечает Мелони. Тогда всё в порядке. Если что-то изменится, скажи мне, и я выйду. Но я не хочу, чтобы мы разговаривали по разные стороны клетки. Мне больше нравится, когда нас ничто не разделяет, если, конечно, тебе тоже хорошо. Но по лицу Мелони видно, что ей нехорошо. Джостин сдаётся. Она закрывает дверь и запирает засов. Затем садится на пол, скрестив ноги и плечом опираясь на сетку. "Ладно", говорит она. "Твоя взяла. Переберёшься поближе. Ведь ты внутри, а я снаружи, всё должно быть в порядке, не так ли?" Мелони осторожно подходит ближе, но останавливается на полпути, очевидно, боясь ситуации, когда она может потерять контроль над собой. Если я скажу вам отойти дальше, вы должны будете сделать это немедленно. Мидж Рустин. Мелони. Проволочная сетка разделяет нас. Плюс к тому, ты в наморнике. Ты не сможешь причинить мне вреда. Я не это имела в виду, говорит Мелони тихо. Она боится изменений, которые с ней могут произойти на глазах своего учителя и друга о том, что перестанет быть собой. Такая перспектива сильно пугает её. Жестин стыдно не только за необдуманные комментарии, но и за цель своего визита. Мелони по какой-то причине лгала. Разоблачать ложь неприятно, но всё перевешивает мысль о чём-то новом, с чем случайно встретилась Мелони и от чего хочет побыстрее убежать. Паркс прав. Они должны знать, Когда ты пошла в театр вчера вечером, осторожно начинает она: "Да, и увидела юнкиров. Там не было никаких юнкиров между стен. Вот так просто. У юстинов вообще-то были заготовлены следующие несколько строк". Теперь она глупо смотрит на неё, раскрыв рот. "Что?" спрашивает она. И мыло не рассказывает ей, что видела на самом деле. Они бегали меж заплесневелых сидений и по раскуроченной сцене, голые, как будто только родились на свет. Под слоем грязи было видно, что кожа у них такая же, как и у неё, цвета слоновой кости. Волосы комками свисали, а у некоторых стояли торчком. У одних были палки в руках, а у других в сумке старые целлофановые мешки с надписями вроде свежая еда и лавка бакалейщика. Но я не соврала про ножи. У некоторых были и ножи, правда, не такие большие, как у сержанта Паркса или Кирана. Эими ножами режут хлеб и мясо на кухне. Их было 15, она посчитала. А когда рассказывала историю про юнкеров, просто добавила ещё 40. Но они не были юнкерами. Они были детьми. Самым маленьким было около 4-5, а самым взрослым около 15. Они гонялись за крысами. Одни били по полу и по сиденьям палками, чтобы крысы выбегали, а другие ловили их на бегу, откусывали головы и складывали обмякшие тела в мешки. Дети были намного быстрее крыс, поэтому ничего сложного для них не было. Они превратили это в игру, смеялись и дразнили друг друга, кричали и строили рожицы. Это были дети, похожие на неё. Дети, которые были одновременно и голодными, и живыми, и ловкими. Они получали такие же острые ощущения от охоты. Скорее крысы закончились, и дети устроили пир, где главным угощением были маленькие окровавленные трупы. Старшие первыми выбирали себе лакомства по душе, а маленькие, не хотели упускать свой шанс и быстро протискивались между ними, стараясь урвать тушку побольше. Но даже и это была игра, все продолжали смеяться. Никакой угрозы не было. Среди них Выделялся мальчик, который, кажется, был лидером. В руках он держал большую блестящую палку, как скипетр у короля, а лицо его было раскрашено почти во все цвета радуги. Всё это делало его немного страшным, но он не был страшным. Он защищал слабых. Когда кто-то из старших показывал зубы малышу и смотрел, как будто собирался укусить его, мальчик с раскрашенным лицом клал палку ему на плечо, и тот останавливался. Но в основном Они не пытались обедить друг друга. Казалось, они были почти семьёй. Все знали друг друга, и им нравилось проводить время вместе. Это был полуночный пикник. Наблюдая за ним, Майла не чувствовала, что смотрит на свою собственную жизнь через другой конец телескопа. Она была бы с ними, если бы её не увезли на базу. В водке она должна была стать. Пока она думала об этом, ей становилось то грустно, то радостно грустны из-за того, что она не могла присоединиться к пикнику, а радостно из-за того, что оказавшись на базе, она столько всего узнала и познакомилась с мисс Джестин. "Я начала плакать", говорит Мелони, "не потому, что мне было так грустно, а потому, что не могла понять, грустно мне или нет. Мне казалось, что я скучала по этим детям всегда, хотя даже не была с ними знакома и не знала их имён, хотя у них, вероятно, нет имён". Навряд ли они умели даже говорить, потому что всё время они только пищали и рычали друг на друга. Эмоции на лице маленькой девочки были болезненно яркими. Джустин положила руку на сетку, просунув пальцы внутрь. Мэлони наклонилась вперёд, касаясь лбом кончиков пальцев Джустин. "Но почему же ты не рассказала нам всё как есть?" это первое, что приходит Джустин в голову. Она инстинктивно обходит стороной экзистенциальный кризис Мелони. Она знает, что Мелони не позволит ей зайти в клетку и обнять её из-за страха потерять себя. Так что у неё в распоряжении лишь слова, которые совсем не подходят для такой работы. Я хотела рассказать об этом только вам, легко произносит Мелони. Но это должно остаться нашим секретом. Я не хочу, чтобы доктор Коулдол узнал правду, или сержант Паркс, или даже Киран. Но почему, мелани допытывается Джостин, но тут же понимает сама. Она поднимает руку, чтобы остановить Мелани, но та всё равно произносит это вслух. Они поймают их и посадят в клетки под землёй, говорит она. И доктор Колдол разрежет их. Поэтому я рассказала про Янкиров, чтобы сержант Паркс захотел побыстрее уехать отсюда и чтобы никто не узнал, что они здесь. Пожалуйста, скажите, что никому не расскажете мисс Джостин. Пожалуйста, обещайте мне. Я обещаю, шепчет Джустин. И она уверена в этом. Она не позволит Кэролайн Колдл узнать, что та сидит по соседству с новой порцией испытуемых. Из этих диких детей уже не будет никакой выборовки, как раньше. Значит, ей придётся вернуться к парку и продолжать лгать или раскрыть ему секрет или придумать что-нибудь получше. Они обе молчат, вероятно, думая о том, что изменилось между ними. Когда они покинули базу, Жустин предложила Мелони выбрать: остаться с ними или самостоятельно отправиться в один из близлежащих городов и жить себе подобными. Чуть и не сказала она тогда, но осеклась, осознав, что подобных Мелони нет. А теперь оказывается, что есть. Пока она обдумывает последствия того, что ей рассказала Мелони, Джостин начинает трясти. Момент становится сюрреалистичным и ужасающим. Мне кажется, что это какой-то приступ, но вибрация приобретает пульсирующий ритм, и она чувствует отنينский гул в ушах, который растёт на несколько секунд, а затем резко обрывается. Дрожь пропадает вместе с ним так же резко, как и появилась. Боже мой, вздыхает Джостин. Она поднимается и бежит к корме. Парк стоит над генератором, его масляные руки воздеты к потолку, как будто на него снизошла благодать Божья. Ну или он участник сеанса экзорцизма. Получилось, говорит он с жёсткой усмешкой, когда она входит. Но он опять умер, констатирует она. Колдуль следуют за ней в комнату. Волшебное воскрешение генератора предало и ей сил. Нет, я его выключил. Не хочу лишний раз шуметь, пока мы не будем готовы выдвигаться. Никогда не знаешь, кто тебя слышит. То есть, мы можем ехать? восклицает Джостин. На юг покатили отсюда к чёртовой матери, Паркс. Да, говорит он сдержанно. Не хочу связываться с этими юнки рами. Нам, возможно, придётся Его взгляд замирает между двух женщин, а лицо вдруг становится серьёзным. Где Галахер? спрашивает он